Глава восемнадцатая Стёму били долго и жестоко. Потом отлили водой, встряхнули и стали допрашивать. Он едва держался на ногах, но, как отметил про себя, всё же смог стоять, а значит, не так всё и плохо. На шум из селения прибежали дряговичи, поглядывали со стороны, расспрашивали, ахали, наблюдая, как варяги избивают своего же. Ну, почти своего, ведь попавшийся был не из-за моря, не варяг, поэтому даже жалели. Мужики хмурились, бабы причитали, а молодая любовница Стёмы вообще стала горестно подвывать. Гуннар велел отогнать смердов, чтобы не отвлекали, потом подошёл к Стёме, поднял за волосы поникшую голову парня. «Говори, стемит, отчего, будучи принят мной в хирт и облагодетельствован, ты решил нам вредить?» «А, леший попутал, новый удар валил его с ног». «Он хотел поджечь корабль», — шипел от злости Ульф. «Я и в первый раз понял, что тут нечисто, что не зря он у дракаров тот вечер крутился, а потом решил, Стейнвид уже не может отстать от нас, если он не последний из глупцов, ибо его уже нигде не ждут и никогда не помилуют. Но выходит, он все-таки дурак. А злой дурак — это хуже, чем злобный тролль, одни беды от него». Особенно жестоко избивал Стему его приятель Кетель. Я ведь с ним из одной фляги пил, последним куском делился. Даже прощение просил, когда Лизглада хотела его оклеветать, а мы ей чуть было не поверили. Его еще тогда следовало, я же все верил. Прости, Кетель, так уж вышло. Кетель сцепил зубы так, что желваки заиграли и обрушил на Стемку новый удар. Бил кулаком в голову с размаху. Стема потерял сознание. Но варяги набрали из реки воды и опять отлили его. Княжна тоже пришла на шум, молча смотрела, как избивают Стёму. В лице некровинки губа закушена. И хотя именно Стёмка предала её, и сейчас она не думала об этом, у неё обрывалось сердце от страха, и при каждом ударе в горле комом стоял крик. В последнее время у неё стала теплиться надежда, что Стёма что-то задумал, хочет помочь ей, и это придавало силы. Сплёвывая кровь с разбитых губ, Стёмка стал медленно вставать. Поднял голову и вдруг почувствовал, что смотрит на варягов, как-то скосившись одним глазом. И даже испугался, неужели глаз выбили? Какой же из него теперь стрелок без глаза? Вторая мысль даже позабавила. С чего это он решил, что ему еще быть стрелком, что он вообще останется жив? Ульф просто дергался от ярости. Вот отродья! Он еще и скалится! Отрубить ему голову, и все! И, вынув меч, он выразительно поглядел на Гуннара. Но Гуннар отрицательно покачал головой и приказал принести горячих углей. «Стему будут пытать», — сказал. Гуннар хмуро недоумевал, не находя объяснения странному поступку парня. Про Стемида он всегда знал, что сын Кудеяра лова умен, надежен. Недаром, когда Ольга сказала, что Стемид взялся похитить дочь князя Эгеля, Гуннар обрадовался, зная, что на него можно положиться. К тому же Стема хотел войти в хирт знатного предводителя — И с помощью Гуннара это исполнилось. Да и назад к своим у него пути не было. И все же вот, что он вытворяет. «Скажи лучше все сам, Стимит. Иначе узнаешь, что испытывает положенный на сковородку живой лещ. И учти, жарить будем тебя медленно и с удовольствием. Может, и съедим потом». «Я не стану его есть!» Вдруг прозвучал громкий голос княжны. Она вышла вперед и, взяв Гуннара под руку, отвела в сторону. Стема пытался поглядеть в их сторону, но не получилось. Заплывшим глазом ничего не видел, а стал поворачиваться и не смог сдержать мучительного стона. Даже стыдно стало. Что он за воин, если плачет, как мальчишка после первой драки? Так он варягам только удовольствие доставляет. Нет, пока не стали его поджаривать, он еще подержится. А потом... Пусть и съедят, все равно ничего от него не добьются. Да и нечего ему сказать, кроме того, что весточку подал на Днепр. Ну уж лучше он язык себе откусит, чем признается, от отчего ему необходимо задержать их. Но тут Стема выпрямился, увидев здоровым глазом, как княжна обнимает Гуннара. Что-то негромко сказала варягу, поцеловала в щеку, нежно прижалась. Гуннар притянул ее к себе, потом поднял, закружил. А вернулся и не узнать Гуннара Хмурого, таким он был сияющим. «Эй, Олаф Хравн, оставьте его, сам не сдохнет, мы добивать не станем». «Да что такое, Каррисон!» — даже топнул ногой кормчий раун «Чем опять тебя очаровала Лизглада, раз ты столь милостив к врагу? Или это воздух Гардара превращает тебя в глупца, у которого каждая последующая мысль глупее предыдущей?» «Попридержи язык, торчащая борода. Все собираемся, а этого оттащить в лес и бросить». Варяги молчали. Стема тоже молчал. Всем было ясно, что княжна выпросила ему жизнь у Гуннара в обмен на свою любовь и покорность. Стеме хотелось закричать, но он только и смог, что прохрипеть что-то нечленораздельное, а потом последовал еще один удар, и он провалился в темноту, когда не удержавшийся от последней мести Ульф с силой ударил его по голове рукоятью меча. Очнувшись, Тёма увидел над собой сплетённый из жердей закоптелый свод хижины. Услышал рядом негромкое женское причитание. Чуть скосил глаз и заметил свою местную ладу. Как же её зовут? То ли Замянка, то ли Зимянка, никак не мог вспомнить. А ещё с удивлением обнаружил на простой девке длинные серёжки-светорады из ажурного золота. Вливавшийся в открытое окошко свет бросал на них яркие блики, от чего стало больно глядеть стёма медленно поднял руку, коснулся опухшего незрячего глаза. Ого, ничего себе! Опухоль шла через всю бровь, переходя в шишку на лбу, от прикосновения к которой так и стрельнула болью. стёма закусил губу, чтобы не вскрикнуть. «Тише, тише, мой сладенький!» — хлопотала рядом девушка. «Сейчас я тебе повязочку сменю. Волхвы знают, как лечить. Доброе зелье приготовили. Скоро тебе полегчает». «А уж я за тобой похожу, поухаживаю, как новенький у меня станешь!» «Послушай, Замянка, Зимьяна!» — поправила девушка. «Да-да, я помню Зимьяна. Но скажи мне, где княжна? Варяги где?» Она чуть поджала губы, будто обидевшись, что он не оценил ее внимание, однако послушно стала объяснять. Оказывается, после того, как его бесчувственного уволокли в лес, варяги хотели тут же отчалить. Но хмурый приказал обождать до рассвета, а сам с пленницей в избе старосты задержался, ну и пока не рассвело, он с ней там. Варяги были злые, им не очень нравилось, что их главный опять мешкает, но тот уж больно разохотился. Позже, когда гуннар натешился со своей ладой и вышел к ним, варяги опять ругань устроили». На этот раз повздорили с рыжим ульвом, который перед самым отплытием вдруг спохватился, вспомнив, что Стема имел знатный лук и стрелы, да и меч неплохой. Вот и кинулся с корабля в кусты, отыскать хотел. Но зря старался. Младший братишка Зимьяны их еще ночью нашел и себе забрал. Ну а варяги? Рыжий попробовал было лютовать, но кормчий крик поднял, стал торопить. Они и уплыли. А мне, ваша дева, напоследок видишь, что вручила, касаясь покачивающихся сережек, улыбалась Зимьяна и попросила, чтобы я выходила от тебя непременно. Я бы, конечно, за тобой, мой сладенький, и так поухаживала бы, но от подарка ведь не отказываются. Ну и как я тебе? Прямо княжна! Стема восхищенно подсокал языком, а потом попросил, чтобы девушка позвала своего брата. С этим вихрастым пареньком у него был мужской разговор. Стема признавал, что находка парня – его добыча, но он готов сам вручить ему меч с пожеланиями воинской удачи, а вот стрелы и лук попросил вернуть. У охотников Дряговичей и так луки славные, а Стеме без лука никак нельзя. Короче, сговорились. Погладив налуч на своем луке, Стема так ему обрадовался, что даже силы как будто прибавились. Даже встать пробовал, но все вокруг поплыло. А тут еще и зимьяна, курица хлопотливая, насела. «А ну, лежи, лежи! Я вашей деве пообещала тебя за седьмицу на ноги поставить. А ты ей дорог! Думаешь, сладко ей было с тем хмурым любиться, чтобы тебя спасти? Не губи же сам себя!» Стема почувствовал, как на глаза набегают слезы. «Светорада! Я завтра уже должен встать!» «Куда тебе голуб сизый? Ты только-только глаз стал приоткрывать. На теле места живого нет. А еще знаешь что? Ваше-то крали и старосту нашего о тебе просила, чтобы выходили и поберегли. Даже расплатилась с ним. Перстенек красоты невиданной вручила, велев, чтобы ты ни в чем нужды не испытывал, и лекарей волхвов к тебе покликали. А староста наш, он честный». Да и обижен на варягов за то, что, несмотря на радушный прием, селище его обобрали. Вот он плату принял, но варягам о том ничего не сказал и за волхвами сразу же послал. Так что, если станешь меня слушать, да позволишь выходить тебя, станешь лучше прежнего». Она с гордостью качнула золотыми серьгами, отчего блик солнца ударил Стеме в глаза. Он закрылся согнутой рукой, будто от света, а на самом деле, чтобы скрыть подступавшие слезы. «Не завтра, так через день встану», — решил с упрямой злостью. «Я втянул светораду в это дело, мне и выручать ее. Идти буду следом, ползти змеем, птицей лететь, но где бы ни была разыщу, иначе мне теперь жить незачем». А светорада в это время сидела на корме драккара и безучастно наблюдала, как сошедшие на берег варяги рубили секирами ствол огромного перегородившего реку бобр дерева. Сегодня это уже пятое такое препятствие, и корм Чехравн из себя выходил от злости. «Сматываться надо, уплывать, убегать. Ох, чувствую, неладно тут всё, словно сами злые духи этих чащ нас удерживают». Я ведь сиднем сидел у этих смердов, а в голову не пришло выслать вперед людей, чтобы хоть тут расчистили, словно совсем осоловел от их браги, умом размяк. Или впрямь тролли помутили мой разум, или она сглазила, — добавлял уже тише, недобро поглядев на сидевшую в стороне девушку кормчихравн был убежден, что все их неприятности из-за этой девки, и чего это Гуннару так приспичило похитить ее? Разве дома в Согне мало красивых женщин? Любая почла бы за счастье стать избранницей будущего Хевдинга из Раутхольма. Так нет же сыну Каре неспокойного, подавай эту чужую невесту, словно околдовали его». Ему бы о встрече с роднёй думать, да о том, как на Тинге он станет отстаивать свои права на наследство, а он из-за неё будто и о долге перед родом забыл. Эх, надо было возвращаться без него, или поставить условие либо обязанность перед родом, либо чужая невеста. И почему Хравн не настоял на этом? Наверное, и впрямь его разум помутили местные ведуны, а? может, это богатство Смоленска очаровало, и мысль о том, какая это честь, что их госпожой станет дочь таких прославленных людей. Святорада словно почувствовала на себе гневный взгляд кормчиво, оглянулась через плечо. Смотрела как будто равнодушно, но так властно, что хравн первый отвел глаза, рассердившись на себя за малодушие. Вот уж ведьма! Ее гуннар как простую невольницу везет, а она мнит себя чуть ли не королевной. Гуннар же перед ней, как медведь дрессированный и все по ее указке выполняет. Гуннар и впрямь не знал, как угодить свитераде. Присаживался рядом, угощал орешками, а то просто играл ее золотистой прядью. «Ты бы лучше своим людям помог, Гуннар!» — вяло реагировала княжна. Он сжимал ее легкую прядь в грубых пальцах, старался сдержать дыхание. «Сами справятся. А ты уже, погляжу, притомилась в моей компании». «Нет еще, Гуннар, у меня все впереди, твоя ведь теперь». Гуннар не был глупцом, понимал, что дал себя увлечь сладкой мечте, поверил в ласки Свитерады, когда она выменила у него на свою любовь жизнь Стемы. Одного не мог уразуметь, как Свитерада могла вступиться за Стему, за предателя илгуна «Он не стоит твоей любви, рада моя», — негромко сказал Гуннар. «Ты никогда не сможешь любить мужчину, которого не будешь уважать, а этого стрелка не за что уважать». Светорада только вздохнула. Вечером варяги сделали остановку у излученной узкой реки, где многовесельному драккару едва нашлось место среди колючих зарослей. Викинги решили отложить продвижение до утра, чтобы не застрять в прибрежном или не возиться в сумерках, но все равно принесли в жертву местному водяному одного из отобранных у Дреговичей барашков. Гуннар сам перерезал ему ножом горло, и темная густая струя хлынула в реку. Хорошее предзнаменование. Все даже повеселели, особенно после того, как полакомились мясом жертвенного барашка. Только Хравн был по-прежнему мрачен. Ворчал, что раз и рыжая девка пялилась, когда резали жертву, могла и сделать напрасными все их усилия. Глаз у нее совиный, желтый и недобрый, уж храм в этом разбирается. Когда он в очередной раз пробурчал, что от нее все их беды, сидевший рядом с селач Бьерн согласно кивнул и тоже стал недобро поглядывать на девушку». Бесспорно, она хороша, да и род ее знатен. Однако думал ли кто-нибудь из них, отправляясь за сыном каре неспокойного, что они так увязнут в этих лесах? Да и беспокойствах равно не нравилось бьорну Их кормчий мудр и предусмотрителен. Он не станет тревожиться зря. И бьорн уже не тешил себя грезами, как развернет перед своей тюрой шкуру огромного русского медведя. Да плыть бы до этой тюры! И силач тоскливо напевал под храп уснувших хиртманов о старой сосне у ворот своей усадьбы, о том, как шумят ее ветви на ветру, а над кровлей длинного, крытого дерном дома вьется голубой дымок, уносимый ветром. Ах, как же хотелось домой! Как надоели ему эти непролазные русские чащие и труднопроходимые русские реки! Утром опять двинулись в путь. Волоком тащили драккар через речные завалы, Только начинали грести дальше, как снова мель. И мель-то какая предательская, засасывающая, топкая. Видимо, образовались не так давно, но варяги трудились до седьмого пота, пока протащили через нее корабль, опять сели на весла. Солнце так и палило. Было душно, лес окутывал липкой влагой после прошедшего ночью дождя. Грести в доспехах стало совсем не тело чесалось под чешучатой броней, голова болела в раскисшем от пота кожаном подшлемнике. В конце концов почти все разделись, а чего тут опасаться? Места глухие, и дикие. Только к вечеру лес расшумелся, взлетала непуганная дичь, ревели туры, тонко хохотали лисы, противно кричали сойки. А чужеземным викингам казалось, что это местные тролли злобствуют, веселятся, глядя на то, что почти три десятка сильных мужчин барахтаются в вылистой реке, запутываются в корягах и почти стоят на месте. Плевок вам, осмоленные русские тролли, и викинги решили, как бы ни сложилось, завтра пойдут как под ветром. Ведь прошли же они сюда быстро, и встречное течение, немели им тогда не помешали. Напрасные надежды. Река по жаркой погоде совсем обмелела, корабль то и дело упирался в неровное дно. Хравн сидел теперь не управила руля, а на носу вглядывался в воду. Когда под мутной зеленоватой водой угадывался завал и скоряк, делал знак опустить весла. И снова викинги лезли в воду и полдня тратили на то, чтобы растащить наваленные деревья, разрубить густые сплетения лозняка, готового поймать драккар, как рыбу в сеть. Хравн едва не выл от досады, что они так медленно движутся, чтобы мне сдохнуть. Скорее воды фьорда добегут до этих мест, чем мы пригоним красный волк к родному берегу. И вновь зло поглядывал на светораду, словно она одна была во всем виновата. Но где те воды фьорда? А река по-прежнему не желала помогать их Драккару. Излучины следовали одна за другой, русло петляло почаще, будто волосы ведьмы. Берега сходились тесно, так что Драккар едва вписывался в протоку, и можно было поломать весла о глинистые берега. Опять тащили судно волоком вдоль берега, увязая почти по колено в топких низинах. За это время на берегу пару раз встречались небольшие селения – Гуннар тут же приказывал светораде укрыться в палатке под мачтой. Она повиновалась и, как обещала Гуннару, держалась тихо, была послушной и молчаливой. На нее вообще нашло некое безразличие. Все, что казалось раньше важным, исчезло за сырыми берегами диких лесов Дреговичей, будто во всем мире только и осталось, что это петляющая в чащах зеленая река, скрип уключин, ворчание вечно недовольного кормчего, да пристальное внимание Гуннара. Однако и на Гуннара Светарада смотрела, словно он был призраком. Никаких чувств, никакой обиды, неприязни, никакого ощущения от его быстрых неуклюжих ласк. Она вспомнила, как ворожея у гориха предрекла ей долгую дорогу из родного гнезда. Так повелел ветер перемен позвезд в ее судьбе. И то, что она придет сама к нему, придет по неведению так и вышло. И теперь она с Гуннаром. Что ж, может, они и уживутся. Может, когда-нибудь и поладят. Она ведь слышала рассказы о том, как похищенные женщины смирялись со своей долей и становились преданными женами. Доля женская, как трава, гнется под ветром невзгод, но растет. А то, что Святорада уже никогда не станет княгиней, не выполнит волю родителей... Княжна запретила себе об этом думать. Значит, не судилась. Ей была уже не неинтересна ее дальнейшая судьба. Девушка лежала в палатке на драккаре, вслушиваясь в отдаленный крик совы ночной плакальщицы. Что-то напомнил ей этот зов. Что? Ах да, тот миг оглушающего счастья, который она испытала, когда вдруг поверила в любовь с Темой, когда стала слепа и глуха к доводам рассудка когда горячая и шальная кинулась в его объятия, ей показалось, что сама Лада сделала ее хозяйкой мира, отдав ей сердце одного единственного, которого княжна так любила, и который предал ее, и она его возненавидела, а потом опять полюбила, ибо поняла, если его убьют, если замучат, то и ей не жить. А ведь был момент, когда она сама захотела его смерти, указала на него Гуннару, надеясь, что месть хоть немного облегчит ей душу. Что за душа у нее такая, которая всегда рвалась к этому непонятному парню? И вот она добровольно отказалась от него, сама пошла к другому, лишь бы любимый выжил. «Что ж, Гуннар честен!» — он сдержал слово. И она тогда ради предателя Стемы сама разделась перед Гуннаром, сама его обнимала. Потом Гуннар сказал, что он словно с русалкой холодной любился. А ведь она не лежала, как раньше, будто не живая, а старалась отвечать на его поцелуи, когда Гуннар жесткой щетиной царапал ей лицо. Но, видимо, он все же почувствовал, что ей противно. Потому и бросает на нее тревожные взгляды, полные затаенного ожесточения, даже притискивает ее к себе, словно дает понять, «ты теперь полностью моя». Конечно же его. И надо свыкнуться с этой мыслью, Постараться видеть в нем мужа и покровителя, ибо сейчас только он у нее и остался. От этих мыслей захотелось плакать, однако слезы не разжалобят злую судьбу и ничего не исправят. И княжна заворочалась в душной палатке, слышала голоса варягов на ладье. Они жаловались, что грести тут невозможно, а течение медленное, как сон. А еще говорили о доме. Какие дела там не окончены? Кто ждет их в Раутхольме? Какие гостинцы везут из далекого Гордара? Мне бы тоже неплохо привезти матери подарок», — услышала свитерада голос Гуннара. «Только вот, боюсь, уже не получится». «Ничего, ты и так привезешь ей такой дар, что она онемеет весело откликнулся Ульф Щеголь. «Саму дочь Конунга Сюрнеса Лизгладу золота А когда поведаешь, что похитил ее перед самым свадебным пиром с ингуаром Рюриксоном, то эту сагу будут рассказывать во всех землях Норейк. Но в прозвучавшем потом голосе кормчего хравна не было веселья. Тота запляшет от радости, такая гордая и мудрая женщина, как Торун, когда узнаешь, что ей придется делиться ключами от хозяйства с какой-то рыжеглазой иноземкой. Госпожа Раутхольма посылала нас за три моря за Гуннаром, только бы остаться у власти а теперь ее саму отставят в угол, как отслужившую свою прялку». «Смириться», — уверенно и твердо сказал Гуннар. «А не смириться я отправлю мать к ее падчерице Бери. Но раз вы все так уверены в мудрости, то Рун, думаю, проблем у меня с ней не будет». «Пока у тебя одна проблема — попасть в родительскую усадьбу», — проскрипел недовольным голосом Хравн. «А то, как подумаю, что мы выехали из Раутхольма, когда люди еще не отошли после пирушек Йоля» а нынче уже высокий месяц в самой силе, то начинаю подозревать, что это самый бестолковый из моих походов. И еще я опасаюсь. — Кто здесь опасается? — глухо рыкнул Гуннар. — Ты их равна, торчащая борода. Тогда я напомню, что некогда ты сам уверял меня, что сможешь провести Красного Волка хоть в ушко иглы, а на деле не можешь справиться даже с тихой речкой. Так что если пришла тебе охота... «На кого-то поворчать, то склонись над своим отражением в воде!» Гуннар хотел выдать это за шутку, но никто не рассмеялся. Такая неприкрытая угроза прозвучала в голосе их предводителя. «Вот если бы они все переругались и поубивали друг друга!» С какой-то злой надеждой подумала Светарада. Но тут же осадила себя. Что ей от того, что варяги передерутся? Гуннар хотя бы защищает и оберегает ее. А этот черный с сединой ворон хравн так и зыркает недобро глазами. Да и куда ей идти, если она станет свободна? Конечно же, домой, в Смоленск. Но как туда добраться и как она объяснит, где пропадала? А главное, как поведает, что лишена чести. Ведь по условиям брачного договора она должна достаться Игорю Непорочной, достойная княгиня и равной Киеву в Смоленск. Так уговаривались. А если же недостойная? Пожалуй, лучше ей теперь и не возвращаться. Было еще нечто, что не давало святораде покоя. Как там Стема? Последний раз она видела его бесчувственного и окровавленного. Оправился ли он? Ведь она даже обручальный перстень Игоря отдала, лишь бы ему помогли. И если Стемка поправится, где он теперь? Как он? Хоть живой еще? Вытирала слезы княжна. Остема-стрелок как раз в это время наблюдал из лесу за приставшими к берегу варягами, видел, что они укладываются на ночь. Заметил он и палатку на Драккаре, где наверняка находилась княжна. Парень крался за ними уже не первый день. На ходу пил из бутыли приготовленное волхвами зелье, сам делал себе перевязки. Как и приказал себе, он поднялся уже через день, и хотя был еще слаб, но стал собираться. А тут еще и повезло. Местный староста, недовольный, что за гостеприимство его еще и обобрали, решил помочь парню, отдал одну из лодок долбленок. Она была узкая и легкая, но на такой плыть по извилистому заросшему бобру получалось куда быстрее, чем мог двигаться длинный драккар, Стема разгонял долбленку, потом пускал по руслу, а сам валился на дно, позволяя суденышку самому идти по течению. Он же отлеживался, набирался сил, ел вареную дичину, какую дала напоследок заплаканная Зимьяна. Он всё же запомнил ее имя. Так он и нагнал медленно передвигающийся драккар варягов. Случилось это у одного из селений, которое как раз проходил «Красный волк». Местные там сразу попрятались, а вышли лишь, когда страшный корабль исчез за излученной реки. А вот одинокий путник на местной долблёнке их не взволновал, а когда он отдал им свое суденышко в обмен на проводника, тот с охотой согласился провести так, что они даже обгонят варяжскую ладью. И вот уже второй день Стема шел по речным заболоченным протокам, провожал взглядом корабль, надеясь при случае как-то подать весточку светораде, а может и умыкнуть девушку. Надежда была слабой, но парень видел, что за княжной следят не очень строго. Возможно, она отойдет в лес, и там он попробует связаться с ней. Увы, даже когда девушку ненадолго выпускали на берег, Гуннар всякий раз сопровождал ее, стоял неподалеку, озираясь вокруг. Стема натягивал лук, надеясь избавиться от хмурого, но всякий раз что-то мешало. Стрелок продолжал таиться в лесу. Он уже стал похож на лешего. Грязные волосы свалялись в колтун. На лице ссаденные желтые пятна от побоев. Через рассеченную бровь шла заживающая рана, зашитая рукой зимьяны. Малейшая задержка варягов в пути вселяла в него какую-то безрассудную радость. Что увязли в иле воры иноземные? Вон, с морем боретесь, а тут барахтаетесь среди завалов, как угодившие в трясину неуклюжие овцы. Стема позволял себе поспать немного, облокотясь на ствол нависающего над водой дерева, пока неподалеку озлобленные варяги преодолевали очередную мель. Однако моментально просыпался, уловив сквозь неглубокий чуткий сон скрип уключен, и шел дальше берегом. Сёма заметно прихрамывал, в груди раздувались как кузнечные мехи, но то ли снадобья волхвов помогали то ли здоровый молодой организм и упорство не подводили. но он все время был рядом с драккаром все время надеялся на что-то. На что? Он не задумывался над этим, знал только, что на всё пойдет ради того, чтобы спасти светку. На седьмой день пути река, наконец, выровнялась, берега расширились, и варяги смогли пройти на веслах довольно большой участок пути, не опасаясь посадить корабль на мель или увязнуть среди коряг. Продолжавшему следовать берегам Стеме пришлось теперь почти бежать, чтобы не отстать. Слава богам, жара уже спала, небо все время было в облаках, порой дул ветер. Варяги даже подняли парус, позволив себе передохнуть от гребли, сидели вдоль бортов, скинув тяжелые доспехи и поглядывая на воду, которая, наконец, подала надежду на то, что они вскоре выберутся из чащи, и быстрый парус доставит их до самой березины, где уже будет вольный речной простор. А стёма, задыхаясь от бега, клял местного водяного, который проявил благосклонность к чужакам, и вдруг увидел, что варяги на корабле зашевелились, по знаку кормчего убрали парус и, преодолевая быстрое течение, поворачивают к берегу. Стема притаился в кустах, перевел дыхание, сделал несколько глотков целебного зелья из фляги. Что там намешали волхвы-кудесники, да только у Стемы даже в ушах зашумело, кровь прилила к щекам. Но не об этом сейчас думалось. Он гадал, к чему эта неожиданная остановка, что они замышляли. На самом деле Хравн, уже бывавший тут, определил, что они уже близко от впадения бобра в Березину. Вот и решил выслать вперед разведчиков, дабы удостовериться, спокоен ли впереди путь. Березина-то река судоходная, да и крепость русов при впадении в нее бобра там имеется. Поэтому лишняя предосторожность не помешает. Вот Хравн и отправил вперёд Кетеля и Бьёрна, решив переждать и велев отвести Драккар под сень нависающих над водой деревьев. Бьёрн и Кетель прошли так близко от притаившегося Стёмы, что у него на миг возникла шальная мысль о не подстрелители обоих. На Красном Волке было около тридцати воинов, а он один, вот и сравнял бы хоть немного силы в свою пользу. К тому же татуированная спина Кетеля так и просилась на прицел. Но он сдержался, пожалев того же Кетеля. Если подумать, неплохой парень, хотя и бил Стему люто. Поэтому Стемка замер в кустах. А когда варяги удалились, увидев, что на дракаре викинги сонно сидят вдоль бортов, он тоже позволил себе передохнуть. Достал кусок вяленого мяса, стал жевать. Глаза от усталости и недосыпания, воспаленные красные, как у оборотня. Вокруг глаз темные круги, длинные волосы смешались с глиной. Стема и забыл, когда в последний раз умывался. Он был весь измазан тиной и глиной, почти неразличимый среди наклоненных к воде стволов и коряк поваленных деревьев. Только глаза сверкали, когда глядел на показавшуюся из палатки и прошедшую к резной голове волка на штевне светораду. Светлую радость! От затянувших небо облаков все вокруг было серым, однако единственный внезапно прорвавшийся луч солнца осветил только княжну, будто хотел полюбоваться ее красотой. В светлом длинном одеянии золотившейся на солнце головкой и длинной косой Светка действительно выглядела как невиданное чудо. Смотреть бы на нее не насмотреться. Стема с усилием проглотил ком в горле. «Солнышко мое! Светорада чудесная! Я здесь, я всегда тут, я рядом!» В какой-то момент ему показалось, что княжна ощутила его взгляд, быстро повернулась, отвела от лица выбившуюся прядь волос, будто желая лучше оглядеть побережье. Но тут же рядом очутился гуннар, заслонил это светлое видение. «Тебя что-то гложет, Рада. Я устала от этой неопределенности. Вот и мерещится всякое. Пустое уже сегодня, мы войдем в березину, пойдем под парусом, а там и Русь останется позади» в землях балтийских племен Ливов и прусов где течет вольный Неман, нам уже не страшна погоня. Светорада, не глядя на него, чуть кивнула, такая покорная, спокойная, согласная на все. Гуннар смотрел на нее, княжна так изменилась, и она не любит его, но человек ко всему привыкает, а, как говорят женщины, в особенности. И однажды он дождется часа, когда любимая станет улыбаться ему, как раньше. Он ведь желает ей добра, и жизнь положит на то, чтобы добиться для нее почета и благосостояния, чтобы она однажды забыла, как он добился ее. Меж тем стояние на реке затягивалось. Варяги молчали, почесывались от безделья. Только хравн был напряжен, стоял у борта драккара, вглядываясь вдаль, только челюсти его двигались, жевал кусок сухой смолы, чтобы хоть как-то унять раздражение. «А чего ждет?» все уже привыкли к тому что путь их проходит хоть и трудно но спокойно без неожиданностей может зря хравну ворчит может гуннар прав что увел их в такую глушь чтобы потом вывести на простор гуннар ведь не последним ярлом был при гге золота а каков эгель золота варяги с красного волка успели оценить внезапно на берегу показались фигуры бегущих вовсю прыть кетеля и бьорна Что за тролль их так напугал? Посыпались шуточки, ишь, скачут, будто рой пчел их настигает. А вот Хравн не смеялся, даже встревожился, приказав всем тут же сесть на весла. Гуннар тоже заволновался. Кетель положим дурак, а вот бьорн Берсерк, его просто так не напугаешь. И чтобы он крушил прибрежные камыши, как ополоумевший от страха тур, их обоих, еще задыхавшихся от бега, подняли на борт. «Хравн, назад! Уходить надо!» Почти упал на руки побратима Берсерк бьорн «Да, да, уходим!» — тоже твердил Кетель. «По большой реке идут два корабля, и оба полны воинов». «Что за корабли? Говорите толком!» — потребовал Гуннар. Он слушал, и лицо его все больше мрачнело. Оказывается, когда разведчики вышли к Березине, то сразу увидели подходившие ладьи. Обе под парусами, да и на веслах, резво идут... На одном из парусов они различили знак, какой еще в Смоленске заметили, белый с вышитым бьющимся соколом. Для Гуннара это была полнейшая неожиданность. Это был знак Рюрика, а точнее его сына Игоря. Какой же леший притащил сюда жениха смоленской княжны? Но размышлять о том было некогда. «Отходим назад», — приказал он, развернулся, но хравну удержал его за руку. «Что ты понял, кто плывет?» Услышав ответ, только сплюнул черный от смолы слюной. — Сдается, что удача изменила нам. Он поглядел на рослого гуннара злыми глазами. — Ты хоть понимаешь, Каррисон, что это значит? Мы ведь попались. — Ничего это не значит, — отрезал тот. — Князь Игорь может просто идти березиной по своим делам. Это его владение. А о нас он, возможно, и понятия не имеет. Надо уйти опять вглубь лесной реки. — Разве тебе непонятно, что далеко мы не уйдем? — скали черный от смолы зубы отчеканил Хравн. Если нас заметят, мы все обречены тут, пока с нами твоя лизглада. Гуннар оставался внешне спокоен. Я сказал, отступим по бобру. А Игорь, возможно, и не станет сюда сворачивать. Садитесь на весла, говорю. Корабли викингов хороши тем, что им не надо разворачиваться. гребцы просто садятся от переднего штевня лицом к заднему и могут плыть. Они сейчас так поступили. Судно стало набирать скорость а Хравн замер, прислушиваясь. Он явно различил отдаленные звуки рога. Однако пока взволнованный Хравн мешкал и не следил за рекой, разогнавшийся красный волк с разбега врезался в прибрежные заросли и сел на мель. Гребцов качнуло от резкой остановки. Они переглядывались и молчали. Все знали, что означают эти отдаленные трубные звуки. Обычно на кораблях трубят в рог, сворачивая в другую реку, чтобы предупредить встречные суда и избежать возможного столкновения. «Они идут сюда!» Каким-то тонким песклявым голосом вдруг закричал толстяк книв задергал веслом, толкая в бок сидевшего с ним за одним веслом варяга. «Уходим, уходим, скорее!» «Да, уходим!» — подтвердил Гуннар. И к святораде. «Быстро скройся в палатке». Однако княжна только замерла, прижавшись к борту корабля. Смотрела на Гуннара потемневшими от волнения глазами, и он почти прорычал, я сказал, «Скройся!» «Нет, уже не имеет смысла!» — это произнес Хравн. Он обратился к гребцам. «Что застыли, как великаны под солнцем? Гребите, если вам жизнь дорога, может, еще выберемся!» Они налегли на весла, заскрепели уключены. А Хравн, вместо того, чтобы занять место подле правила, пошел к Гуннару. «Я ведь говорил, что это бестолковый поход и опасный, ведь с нами невеста Янгвара, а людей у него гораздо больше. Хравн был ниже Гуннара». Но сейчас так наступал на рослого хмурого, что тот попятился. Только лицо исказилось гримасой. А ты уже и струсил торчащая борода. Это не трусость, это благоразумие. Я знаю, когда вступать в схватку, а когда лучше ее избежать. И мы прибыли не для того, чтобы нас всех порезали тут из-за ржеглазой девки. Гуннар тяжело задышал. Поглядел туда, где уштевня с резной головой волка стоялась, вцепившись в борт свитерада. «Ты еще не понял, что они ищут ее!» Кормчи схватил Гуннара за ворот рубахи. «Говорю же, все наши беды от рыжеглазой От нее надо избавиться!» Он выразительно провел ребром ладони по горлу. «Нет!» Гуннар почти взвыл, даже стал наступать на хравно, схватившись за рукоять меча. И тут же за коренастым низкорослым Кормчем выросла фигура Бьорна. Глаза берсерка стали краснеть. «От нее надо избавиться!» Тоже подал голос Ульф Щеголь, не переставая при этом налегать на весло. «Не станет ее, и какой тогда с нас спрос будет? Мы могли тут и по торговым делам ходить, а с ней? Ведь я слышал, что этот Ингвар Рюриксон — великий воин, с ним лучше не связываться, да еще на его земле». Ахравн почти миролюбиво добавил, «У тебя долг перед родом, Гуннар. Ты слишком долго жил в Гордарии и забыл, что это такое». «Но она моя жена!» — почти взмолился, обычно не терявший присутствие духа хмурый. «Могла бы стать ею, но не суждено» а тебя ждут дома, в Раутхольме. У тебя есть долг». Гуннар вдруг схватил себя за волосы и рванул так, что в его сжатых кулаках остались светлые пряди. Наблюдавшая со стороны свитерада невольно поморщилась, представив, как ему, наверное, больно. Сама она пока еще не испытывала страха. «Нет», — стал ловить хравно за руки Гуннар. От его обычной невозмутимости не осталось следа. И знавший его с детства свитераде, было странно видеть его таким. «Все еще можно исправить. Мы сойдем на берег и скроемся в чаще. Тут такие леса нас не разыщут». «И бросить красный волк?» раздался чей-то сердитый и взволнованный голос. Гуннар растерянно озирался. «Да, для этих людей корабль значил очень много. И прежде всего возможность вернуться домой к привычной жизни. А без корабля? Где это оно, Рейк? Где тут Раутхольм? А люди Игоря уже близко. Их вдвое больше, чем варягов». «Мы примем бой», — упрямо мотнул он головой. «Вы ведь не трусы!» «За кого мы будем сражаться?» Опять подал голос у весла Ульф. «За тебя, нашего нового Хевдинга, который еще не стал полноправным хозяином Раутхольма? Или за эту деву, которой ты уже и так насладился?» «За свою честь». «В ней мы и так уверены. А я нет. Плевать. В том, что она у нас есть, ты успеешь убедиться, если, конечно, выживешь. Но если эту девушку обнаружат с нами...» «Нет, пока у нас еще есть выбор, нужно им воспользоваться, а не станет ли сглады?» Улыбка рыжего ульва стала прямо на глазах превращаться в звериный оскал, глаза заледенели. «Тебе помочь сделать эту работу, Каррисон, или сам справишься?» Корабль с резной головой волка на штевне стала раскачивать в камышах, когда викинги повскакивали с мест. Гуннар пошатнулся и его отбросило к борту. Или это ноги его так ослабли?» ибо он с ужасом стал осознавать, что вынужден выполнить их требования. Видя его нерешительность, Хравн сказал, «У нас еще есть время, Гуннар, мы пока не обнаружены, но все равно не сможем от них уйти. Ты сам заманил нас в ловушку, и теперь тебе выбирать. Честь и славный удел Хевдинга в Согне, либо ты последуешь за ней, другого выхода нет. А найдут ли русы и ее тело в прибрежных камышах или ваши тела, еще вопрос». Гуннар нервно заозирался. Он видел глаза своих хиртманов, которые еще не были его людьми, но однажды станут, если он будет с ними считаться. И еще он опять услышал звук трубившего рога. Уже совсем близко. Теперь ладьи Игоря вошли в устье бобра, скоро они появятся. И даже если удастся вывести красного волка с мели... Но он гружен товаром и на этом узком извилистом русле не так поворотлив, как насады русов, хорошо приспособленные ходить по местным рекам. И если драккар настигнут, если обнаружат святораду на судне...» Гуннар посмотрел на девушку. Она стояла у борта, тоненькая и яркая, как видение, таких, как она в его жизни, больше не будет. Однако будут другие, и он сможет еще кого-то полюбить, у него от других будут дети, его продолжение, продолжение его рода. Что может быть важнее для человека, чем оставить после себя след? «Так тебе помочь?» — опять раздался голос Ульва, только уже совсем близко. Рыжий викинг оставил весло и теперь смотрел на Гуннара, не снимая ладони с рукояти меча. Гуннар мотнул головой. Лицо его нервно подергивалось. Светлые глаза казались почти стеклянными. «Возвращайся на место, Ульф Щеголь. Я это дело затеял мне и решать». Тот только кивнул и отступил. Гуннар вытер ладонью вспотевшее лицо, шагнул к носу корабля, к своей невесте. Светорада смотрела на него, и на ее губах блуждала презрительная усмешка. И это, как ни странно, придало Гуннару уверенности. Она никогда не любила его. Даже тот предатель-стрелок значил для нее больше. Что ж, значит, так судили боги. Светорада видела, как он наклонился и достал из-за голенища сапога нож, но не могла шевельнуться. Хмурый все еще не решался поднять на нее глаза, а ей казалось, что вокруг вдруг воцарилась тишина, заполненная только гулким биением ее сердца и едва слышным свистом быстрого дыхания, вырывавшегося из ее сведенного ужасом горла, Гоннар подошел к ней и также, не глядя, взял ее за косу. «Я любил тебя, Рада. Когда-нибудь в лучшем из миров нам еще предстоит встретиться, а сейчас...» Быстрый взмах руки с ножом, Светарада закрыла глаза, однако ничего не последовало. А потом неожиданно раздались громкие крики. Светарада открыла глаза. Гуннар смотрел на нее, но как-то странно, выпучив глаза с посеревшим лицом, А еще княжна увидела, как он зашатался, открыл рот, будто в немом крике, и стал валиться. Упал на колени, ткнувшись, тяжело поникшей головой ей в живот. Она заметила пронзившую его сильную шею стрелу. Еще кто-то вскрикнул и упал, за ним другой. Светорада так и осталась стоять, только смотрела, как падают пронзенные стрелами варяги. Один, второй, пятый. Со своего места на берегу Стема не сразу догадался, что происходит на Драккаре. Сначала он только ликовал, догадавшись, что, наконец, пришла подмога. И выходит тот хвастливый мужик-колодочник. Он не мог вспомнить его имени. Успел-таки. Но эта мысль как появилась, так и исчезла, когда Стема увидел, что гунар хочет убить княжну. Больше ждать было нельзя, и Стема решил вмешаться. Стрелы как будто сами впрыгивали ему в руку, тетива звенела, только успевая ударять о перчатку на руке. Еще, еще. Варягов было очень много, но нескольких он уже успел уложить. А Светка так и застыла у тевня, будто ее заколдовали. Прыгай, беги. У него не было времени, он должен был справиться с ними, насколько это возможно. но «Ну уже пролетела еще одна стрела, не знавшая промаха. Послышался чей-то вскрик, а глупая Светка словно приросла к борту Драккара. Хравна успел повалить в прыжке Бьорн. Оба упали на деревянный настил корабля и оказались под защитой развешанных вдоль борта щитов. Хравн рвался под тяжелым берсерком. «Девку убейте с ней, все равно погибнем!» Двое варягов послушно бросились к княжне, но не добежали, упали друг на друга под стрелами. Хравн взвыл. А еще и драккар не движется, а там Игорь на подходе. Он подполз к пригнувшемуся за щитами ульву. её надо убить, она наша погибель. А ты ведь хорошо умеешь метать ножи, давай!» В горячке Ульф сделал слишком широкий замах, его рука поднялась над щитами мгновение, и он выронил нож, выругался, его запястье было пробито стрелой. «Да он стреляет, как сам прозревший хед!» Ульф уже понял, кто мечет стрелы с берега. Поняли это и другие, особенно те, кто шел со Стемкой-стрелком от озерков и отметил его мастерство – потому и приникли к Драккару, не подчинившись Хравну, который упрямо кричал, что надо избавиться от невесты Ингвара, а те, которые все же решились, Стема считал. Их было тридцать, теперь около двадцати. Стема знал, что стрел в Туле еще хватит на всех. Ну же, куда попрятались? А княжна так и стоит, как будто приросла к месту. «Светка, ко мне!» Это подействовало. Она стремительно вскочила на борт Драккара и прыгнула в воду. Кто-то рванулся за ней, но стрела просвистела, пронзив еще одного варяга. Какое счастье, что они без доспехов. Что разомлели под русским солнышком варяжья кровь. Светорада пробиралась сквозь заросли к берегу. С Драккара послышались голоса, и несколько варягов прыгнуло в воду. Стема опустил стрелы, и они успели кого-то задеть. Стема видел, как один из викингов опрокинулся на спину и закачался в воде, как коряга. Стрелок опознал его, толстый куховар книв. «Не дождется тебя твоя, Ингрид! А ведь как тихо и мирно мог провести время у очага над котлами, если бы не помогал, кому не надо?» Хравн перебежал за щитами кульву ульву, все еще пытавшемуся вытащить стрелу из запястья. Ульф был самым разумным, а кормчий нуждался в совете. «Что делать, Щеголь? Этот сучий выродок один против всех, а люди Ингвара вот-вот появятся. Что делать?» Ульф, наконец, справился со стрелой, сорвал с себя пояс и стал туго перетягивать рану. Хравн настаивал, стрелы-то у него не бесконечные, и девка еще жива, а нам это все равно, что прямиком отправится в Хель. Ингвар уже на подходе, сколько нас осталось!» «Немногим менее двадцати, так точно. Неужели мы так и будем прятаться от его оперённых жал, распластавшись на палубе, словно селёдки на жаровне? Ведь в любой момент появятся русы. Да ты и сам всё понимаешь, рыжий». Ульф зубами затянул узел ремня на ране, рывком головы откинул упавшие на глаза космы. «В доспехи надо облачаться. И на берег». Один против всех он не выстоит. Да и нам самим не мешает Луки взять. Пусть часть из наших начнет стрелять в него. Да куда в него? Где он? Лес-то стеной стоит. Пока одни будут метать стрелы, невозмутимо продолжил Ульф, другие пусть прыгают в воду, добираются до берега, и там с ним и расправимся, с песим отродим. И девку там настигнем. И еще надо, чтобы... Он не договорил, и так было понятно, что живая светорада — гибель для них, ибо теперь с Драккара уже ясно был слышен скрип уключен приближавшихся кораблей русов, удары била, задающие ритм гребли. Стема видел, что на Драккаре все замерло. «Ну, где же вы? Расстояние-то пустяшное, он не промахнется» а Светка уже на берегу, застыла на миг озираясь, а потом юркнула в заросли, только ветка треснула под ногой. Но с Тёме некогда было даже окликнуть её. Над одним из щитов мелькнула сталь шлема. Нервы парня не выдержали, и он спустил стрелу. Зря. Заметил, что шлем отлетел, как скорлупа пустого ореха. Значит, под ним никого не было. Хитрецы выслеживают, откуда он стреляет. В этот момент его внимание привлёк появившийся, наконец, корабль русов. Из-за поворота реки выплыла на высоком штевне птичья голова, возник светлый парус, показались и ряды плавно поднимающихся и опускающихся в воду весел. Свои. И тут же Стема ничком упал на землю, когда листва вокруг загрохотало отпущенных с дракара стрел, одна даже впилась в ствол дерева, за которым укрылся стрелок. Первая его мысль была, успела ли достаточно далеко уйти в лес, княжна, не зацепили бы. А вторая мысль, до конца не было времени додумать. Варяги так и посыпались в воду, бежали к нему, кричая, размахивая оружием. Стема начал стрелять. Есть еще один упал, ага, а вот и рыжий ульф показался. И тут же опрокинулся от стрелы Стемы. Готов. И Стемка вновь привычным движением вытащил стрелу из стула за плечом, уложить жало на тетиву, щелчок от спущенной тетивы, удар по перчатке. Парень увидел, как огромный бьорн с диким ревом вырвался вперед, держа над собой тяжелое копье с длинным наконечником. Стрелок мигом прицелился, натянув лук до скрипа, и тетива щелкнула. Он попал варягу прямо в грудь, но стрела сломалась, а пластинчатый панцирь. Эх, не сообразил Стема, что иноземцы не зря так долго мешкали за щитами. Он вновь стрельнул, почти не целясь. бьорн продолжал бежать. Стемка только мельком взглянул туда, откуда приближалась русская ладья. За ней еще одна выплывала. На обоих голдели, завидевшие неладные витязи в островерхих шлемах. Трубили врага. Как же они далеко! Стема опять пустил стрелу, угодив на этот раз берсерку в ногу над коленом. Тот словно и не заметил. Тогда Стема прицелился в бегущего за берсерком варяга. Может, так пользы больше будет? Польза была, тот даже подскочил от попадания, рухнул на землю. Стема же кинулся прочь. Надо было спрятаться от бегущего во главе остальных викингов ополоумевшего берсерка. Но куда? К тому же нельзя было забывать, что где-то тут рядом должна была скрываться княжна. Стема отходил, варяги кричали, кто в ярости, а кто в агонии, когда стрела пронзала человека и выходила наружу вместе с душой. Но впереди всех продолжал нестись бьорн то теряя Стему из вида, то выхватывая его из этого кошмара, который царил вокруг. Берсерк был страшен, и Стемка понимал, что с таким ему будет трудно справиться, проклятый бьорн Уже две оперённые стрелы попали в него, торчат оперением, а он словно заговорённый, и ему хоть бы что. Мгновение, и в него впилась третья. Он что, действительно не нелюдь? Размышлять было некогда, и Стёма стал отбегать, прячась за деревьями. Берсерк нёсся следом, круша подлесок и ревел, как чудовище. А тут ещё Стёма услышал, как кто-то приказывал, чтобы викинги разделись и поискали девку. Это его так напугало, что он остановился, замер почти на виду подбегавших к нему варягов, и стрелял, стрелял, укладывая их, как смерч, укладывает колосья одно за другим. И всё же варяги приближались к нему, скользя и укрываясь в зарослях. Зато он так отвлекал их от светорады. Пусть лучше за ним гонятся, они ее разыскивают. Возле Стемы оказался бьорн, неуязвимый бьорн с торчащими из его доспеха, из рук и ног стрелами. Шел прямо на него, ревел и крушил все вокруг. стёмка кинулся от него прочь. И тут, убегая от преследователей, он зацепился ремнем Тула за сук. Ремешок сразу лопнул, парня даже отбросило в сторону, едва не упал». В руке осталась только одна, наложенная на тетиву стрела, и быстро развернувшись, Стёма выпустил её в первого, кто бежал следом. Бьорн неуязвим, как оказалось, не так уж и неуязвим. Стрела вошла ему прямо в широко открытый орущий рот и вышла сзади на затылке. Бьорн остановился, выпучив удивлённо глаза. Стёма воспользовался моментом и отбросив ставший теперь бесполезным лук, в прыжке перехватил у застывшего Бьорна Занесенное копье, одновременно легнув богатыря в бок. тот рухнул, как подрубленное дерево, еще поворочился, силясь вырвать застрявшую в горле стрелу, но с Стеме уже было не до него. Чужое копье загудело от резкого замаха в его руках, когда он ударил его острием. Первого же выскочившего из заросли варяга брызнула чья-то темная кровь, кто-то упал. Стёма только успел подумать, что копье у берсерка оказалось острое, И тут же опять вонзил его в набегавшего врага. Зря он похвалил чужое оружие. Не по руке оно пришлось, слушалось плохо и вошло так глубоко, что оседающее тело поверженного потянуло его вниз, почти вырвав древко из рук. Стема только и сообразил, что перехватить из рук упавшего секиру очень тяжелую, непривычную, однако она так и ожила в его руках. Ударив сверху вниз и наискосок, он раздробил ею чей-то череп. Краем сознание отметил, что разрубил голову приятеля Кетеля. Падая, тот выронил круглый, окованный железом щит. И Стемка тут же подхватил его как раз вовремя, чтобы заслониться от выпада нового врага. В руке отдалось болью от силы полученного удара, а сам Стема, присев, рубанул снизу по ногам нападавшего. От шума крови в ушах даже не услышал стона поверженного. Извернулся и, прикрываясь щитом, стал отступать. За Стёмой погнались не все. Человек пять, соскочив на берег, кинулись не к нему, а за хравном. А тот будто обезумел, когда увидел за кустами убегавшую вдоль реки и громко кричавшую княжну. «Вот тварь! За ней! Быстро!» Светорада расслышала сзади шум погони, бежала к кораблям, махала руками, спотыкаясь и призывая на помощь. Её заметили на ладьях, зашумели. Уже увидели несущихся следом, размахивающих оружием варягов. Правда, кое-кто из них опомнился и, сообразив, что русов больше, и они совсем близко, поспешили укрыться в лесу, но трое или четверо, уже почти ничего не соображая от отчаяния, настигали девушку. Первым бежал кормчий хравн, крушил подлесок взмахами меча, ничего не различая впереди, кроме светлой рубахи проклятой княжны и ее косы. «Убью, змея, все равно утащу тебя в хель!» На кораблях тоже кричали, спешно поворачивали к берегу. Но тут княжна вдруг зацепилась подолом за корягу и упала. Коренастый полуседой кормчий тут же оказался рядом, замахнулся мечом и повалился на бок, изумленно глядя на торчавшую из бедра стрелу. Казалось, он только теперь что-то сообразил и увидел русского лучника на борту ладьи. Он попытался отползти поздно, Русы, как горох, посыпались с высокого борта, спрыгивая прямо в воду и карабкаясь на берег. Хравн разглядел, как высокий витязь в островерхом шлеме подскочил к княжне, как она кинулась к нему на грудь. Тварь! Все из-за нее, будь она проклята! А потом кто-то заслонил от Хравна девку, он успел различить совсем близко чьи-то оплетенные ремнями ноги и понял, что это конец. Боль действительно была острой и краткой. Светорада задыхалась в руках Игоря. Приникла к нему, почти ничего не соображая, но через мгновение, увидев идущего за женихом Кудеяра, опомнилась. «Скорее, Кудеяр!» — закричала она, вырываясь из рук Игоря. «Скорее, там Стема! Они убьют его!» И бросилась в лес, откуда раздавались крики и лязг железа. стёма сам не понимал, отчего он еще жив просто отбивался и разил в ответ, сражаясь без всяких правил. Обостренным чутьем он буквально по движению воздуха ощущал надвигающийся удар, уворачивался, подставляя щит. «Будете знать, как наших девушек воровать! Еще удар!» Увернулся. «Ну, кто еще?» Оказалось, никого. «Но почему вдруг столько людей вокруг?» «О, великий Перун, да это же свои!» Словно сразу растеряв все силы, он стал пятиться, опасаясь, что сейчас опрокинется. Потом сзади оказалась твердая подпора ствола дерева. Стема приник к нему спиной, опустив невероятно тяжелые руки, только продолжая по-прежнему сжимать окровавленную секиру и остатки разбитого щита. Вокруг было удивительно тихо. Все еще тяжело дышали после бега и краткой схватки, Смотрели вокруг, словно не веря своим глазам. Тела, тела и кровь. А у толстого вяза стоит их знакомый стемит стрелок. Весь в грязи, лицо в потёках пота и крови. Только по ярким глазам и можно признать прежнего стёмку. Он же глядел на светораду. Цела. Стоит и смотрит на него в лице. Ни кровинки, будто измело её изваяли. Поднесла сложенные пальцы к губам. Коротко вздрагивает. Стоять было уже не в моготу и больно. Кто-то поддержал, не позволив упасть. Стема глянул. «Батя! Все в порядке». «Но как же это ты их, однако...» Кто-то из поверженных варягов шевельнулся, попробовал встать. Высокий Витязь в серебристой кольчуге, проходя сильно, пнул его ногой, опрокинув назад. Он подошел ближе, и Стема узнал знакомое лицо. Бритый подбородок с ямочкой, нервно подрагивающие крылья тонкого носа, синие глаза под золоченым ободом островерхого шлема. «Князь!» «Я...» Игорь показал ему знакомый пояс с драконами и бирюзой. «Я сразу понял, что это ты и весть послал...» Стёма попробовал усмехнуться, но получилось неловко. Сейчас князь начнёт расспрашивать, как всё произошло, что тут скажешь. И он только и смог выговорить, что пояс обещал гонцу в уплату за услугу. Ему и так заплатили, с него хватит. Ну, а ты как? В голосе Игоря участие, смотрит с состраданием. Скоро это пройдёт, как только узнает, как Стёма запутался в своих ошибках, что он сам... Рядом возникла свитерада. стало быстро о чём-то говорить. Стёма еле сообразил о чём она. Светлая одежда княжны была в грязи, подол порван, волнистые пряди волос прилипли к бледным щекам, поверх приставшей к телу мокрой одежды наброшен широкий синий плащ Игоря. «Если бы не Стёма!» — говорила княжна, не сводя с жениха горящих глаз. «Это он выследил выкравших меня варягов! Они похитили меня из охотничьего терема на купалу, но он что-то заподозрил и настиг нас!» Помочь тогда не смог, вот и шел следом. Он же и весточку послал. Один раз варяги поймали его и едва не покалечили, но он все равно не отставал, выслеживал. А когда Гуннар хотел убить меня, именно Стема спас. Ему мы всем обязаны. Я и так понял это, проговорил Игорь, и к Стеме. Теперь я твой должник, Стемит. Спасибо, Хоробр. В лице князя можно было прочитать и жалость, и сомнения, да и многие другие словно удивлялись, как же он остался жив. Кудеяр что-то приказал своим людям, и Стёму подхватили под руки, начали укладывать, а он отводил их руки и всё смотрел на княжну. Видел, как к ней подошёл Игорь, обнял за плечи, стал уводить. Теперь-то она спасена, с ней всё будет в порядке. Только от чего то Стёма не почувствовал облегчения. Он понял, что теперь для них со Светкой всё кончено. Это было неожиданно тяжелое ощущение, словно уныряльщика, который пробыл под водой слишком долго, и ему уже не хватает воздуха. А потом вдруг что-то случилось. Воины застыли, молча глядя на то, как княжна, резко отстранив руку жениха, вернулась к сидевшему под деревом и не сводившему с нее глаз стеме, опустилась рядом на колени, посмотрела так, что... А Стюма и сам глядел на неё, будто заворожённый, вбирая её в себя глазами, чтобы запомнить навсегда. Внезапно княжна склонилась к нему, взяла его лицо в маленькие ладони и поцеловала. Весь мир словно замер от этого поцелуя, только тепло её губ, только её близость, только её жаркое дыхание. Потом святорада резко поднялась и, больше не оглядываясь, вернулась к жениху. Игорь молча наблюдал за тем, как княжна, так ничего и не пояснив, прошла мимо, направляясь в сторону реки, где их ждали суда. князь же помедлил и, бросив на блаженно улыбавшегося Стёму короткий быстрый взгляд, пошёл следом, выронив нарядный пояс стрелка, который до этого всё время сжимал в руках. Его дружинники, переглянувшись, двинулись за ними. И пока Стёма видел княжну, пока её не заслонили от него спины воинов, и она не скрылась среди зарослей, он еще мог видеть и дышать. Потом в нем сразу будто заголосило тысяча болей. Тело миг превратилось в сплошную рану, и он застонал не в силах справиться с этой мукой. Забытье пришло как спасение.